В углу у печки на книгах и газетах валялось Попона. Газеты, книги и Попона представляли собою ложе Бранщу. Однажды, когда Бранщу восседал на Попоне, погрузившись в размышления о демосфене, немецких профессорах и книжнее Феодоре, Реми трудился над наброском кувшина для воды, высунув от усердия язык. Ему понадобилось стереть какую-то линию, И он спросил у философа, не завалялся у него в кармане кусочек хлебного мякиша, при этом он нечаянно назвал его господином Бранщустиком. Бранщу, ставший от неудачи очень раздражительным, вытращил глаза. Сильнейшая дрожь пробежала по его носу, и моралист ушел вне себя от ярости. Поэт Дион, которого он застал в пивной, и Лабан, который отыскался на набережной у книжных ларьков, вмешались в это дело. Поэт Дион жаждал отмщения, но скептик Лабан оказался мягкосердечным и уговорил Бранщу пойти на мировую. Ведь Реми не питал к Бранщу никакой злобы. Месяца два. Моралисты Криол жили в мире. Но Бранщу, которому суждено было всю жизнь страдать по милости женщин, несчастью начал нежно поглядывать на хозяйку тощего кота. А когда физиономия Бранщу выражала нежность, он до ужаса смахивал на эпилептика. Он не сводил выпученных, налитых кровью глаз с перепуганной Вергинии, и та всем твердила, что боится его. На каждом шагу она давала понять философу, как он ей противен, и как возмущена ее добродетель. При этом она украдкой бросала томные взоры на Реми. а Бранщу терзался муками ревности. Он страдал, он злился. Первой его жертвой был мягкосердечный Лабан, который оказался вдвойне виноватым перед ним, ведь он давал философу средства к существованию и оказывал ему кое-какие услуги. Каждое утро, Бранщу с важностью вручал ему ключ от мастерской, и каждое утро скульптор с невозмутимым видом водворял этот ключ под соломенный половик. Там Бранщу и находил его ежевечерне. Миновали июль, и август. Бранщу стал желчным, недоверчивым, грубым. У него появились замашки великого человека. Он презирал женщин, утверждая, что они существа неизменные. Он притворялся, будто и не смотрит на Виргинию, и надменным тоном заказывал ей пиво бутылками, за которые платил Лабан. Он пускался в заумные рассуждения об искусстве. На днях я видел в музее, говорил он, изображение мамонта, вырезанное кремнем на пластинке из слоновой кости. Изображение это относится к доисторическим временам, оно древнее всех старейших цивилизаций. Создал его безмозглый дикарь, но оно свидетельствует об эстетическом чувстве, куда более возвышенном, чем все наипрекраснейшие творения Микеланджело. Это изображение и идеально, и правдиво, а лучшие современные художники либо правдой жертвуют ради идеала, либо идеалом ради правды. Изрекая это, он сердито смотрел на Лобана, а Лабан был доволен. Он соглашался и развивал мысль своего друга-философа. Искусство, говорил он, приходит в упадок по мере того, как преуспевает мысль. В Греции, во времена Аристотеля, воятели перевелись. Художники существа низшего порядка, они похожи на беременных женщин, родят и сами не знают как. Прокситель породил свою Венеру, как мать Аспазии породила Аспазию, естественно, бездумно. Афинские и римские воятели не читали пастора Винкельмана. Они ничего не смыслили в эстетике, зато породили Тезея, стоящего в Парфеноне, и Августа, стоящего в Лувре. Человеку-мыслящему не дано создавать прекрасное и великое. Бранщу отвечал с ехидством. — В таком случае какой же вы скульптор? Ведь вы считаете себя человеком-мыслящим. Правда, мне еще не доводилось видеть, чтобы из ваших рук вышло что-либо, хотя бы чуть-чуть похожее на статую, бюст или барельеф. Вы даже не можете показать ни одного макета, ни одного наброска. И вот уже пять лет как не прикасались к стеку. А если вы держите мастерскую только для того, чтобы дать мне приют, то мой долг перед вами и перед самим собой предупредить вас, что мне ничего не стоит найти пристанище и в другом месте». Насколько мне известно, я не давал вам право угнетать меня своими благодеяниями. Но философ, невзирая на свое духовное величие, недолго удерживался на таких высотах. Он поддался слабости. Он позабыл о мамонте и грезил одной Виргинией. Он пребывал в мрачном унынии. Впрочем, и в его жизни был проблеск. Как-то утром он встретился с Виргинией, которая, возвращаясь с рынка, несла две корзины, обливалась потом, сопела, кашляла и мучилась одышкой предвестницы астмы. Он пошел за ней и добился позволения нести корзинку с мясом. Он был в восторге и от радости потерял голову. Он окрылся надеждой, осмелел. Однажды вечером он прошмыгнул на кухню, Где Виргиния мыла тарелки и стиснул ее в объятиях. Она уронила тарелку и пронзительно взвизгнула: «Нет, даже княжна Феодора так не визжала». Подняла скутерима, Поэт он ликовал, глаза Мерсье сверкали сквозь стекла очков, Лабан пожимал плечами, Реми чуть-чуть раздосадованный возрадовался. Он нашел способ отомстить. То была месть, достойная мальчишки и дикаря, но он заранее облизывался от удовольствия. Он затаил ее в своем злостолюбивом ленивом сердце, как рачительная хозяйка прячет в шкаф банку с вареньем. Поэт снова заговорил о том, что собирается основать журнал В прошлом году попытка не удалась, ибо триста франков, подаренных бабушкой, ушли на всякие хозяйственные расходы, но Дион только что получил еще триста франков. Нужно придумать название, твердил он, разошлись часа через два, перебрав уйму бессмысленных или избитых названий. На следующий день... Поэт Дион приветствовал общество, собравшееся в тощем коте возгласом под стать античному. Нашел! Мысль! Мысль! Новый журнал! И вообразив, будто он уже держит в руках журнал, поэт наклонил на бок голову, откинул с лба волосы, разметавшиеся в художественном беспорядке, и сияющим лицом мысленно прочел слова, напечатанные крупным шрифтом. «Мысль!» новый журнал редактор Поль Дион Что же это за мысль, спросил скептик Лобан, поглаживая рыжую бороду. Мысли, что математика основа всему, чёрт возьми, ответил Мерсье. Мысль, что поэзия и идеал выше прозы и действительности, ответил Дион. А также, может, статься, вставил моралист Браншю Елене извитительным тоном, потирая нос по которому пробегала судорога, может статься мысль о новой морали, теорию, которую я намерен изложить, если это доставит вам удовольствие.